Глава 18 Макс. Мы вышли из зала совещаний в смешанных чувствах. По крайней мере, я. Такое чувство словно что-то упустил. Реакция совета на мой отказ быть в числе первых, кто познакомится с Лизой, той самой чудесной малышкой, про которую мне рассказывала Аня, немного удивила. Но и их понять можно. Не предложи а самый оптимальный вариант от старшего к младшему, неизвестно, что бы случилось. Я видел в глазах каждого желания быть первым, да и не ждать никаких 20 лет. Прямо сейчас идти и знакомиться. Это неправильно. Малышка должна прожить в семье хоть сколько-то лет после совершеннолетия. Даже не представляю себе сейчас ситуации. Егор не отказался от Ани, и она уехала. Так ей 21, а не 16, как дочери Верховного. Мы-то ладно, мужчины, пар бы спустили на тренировках, а вот мама... Это было бы для нее очень больно. Как сейчас, когда она сбежала. Умом понимаю, что она не просто так это сделала. Даже понимаю, что ей удвигало в тот момент. Наша безопасность, безопасность стаи. Хоть она и не волчится по крови, но она волчится всей своей душой. Стая, наши традиции — все это было для нее на первом месте. Да и ради Егора, если он когда-нибудь одумается, она засунет свою гордость куда подальше — Будет делать вид, что все прекрасно, и уедет с ним, потому что знает, что значит истинное для волка. Может быть, даже впростит его. Не рискну отрицать возможности такого исхода. Подсознательно даже сейчас, зная, что Егор разговаривает с отцом наедине, я все же надеюсь, что он образумится. Я даже этого не хочу. Нет, не подумайте, я очень хочу, чтобы он помучился за свою глупость. Даже рад сам ему навалять, пока сестры нет, и она не знает. Но я хочу для нее счастья. Да и эгоизм в моих мотивах присутствует. Из мыслей меня выдернул Верховный. «Максим». Он дождался, пока я обернусь на его голос. «Поговорим?» И кивнул на свободный малый зал, где мы собираемся на совет стаи. Я прошел в комнату, и за мной он со своим Беттой. «Надеюсь, ты не против, что разговор состоится в такой компании?» «Нет, не против. Возможно, это даже к лучшему». «Так что у тебя за мысли?» «В чем твой мотив?» — сказал Артур. «Мою историю со знакомством с Аней вы знаете». Они кивнули. «В первые годы я не мог в это поверить, но потом сам не заметил, как привык к этой мысли». Волк сразу согласился с тем, что она сестра, но при этом не переставал относиться к ней по-особенному. Он выделял ее среди других. Почему, я так и не понял. Мне просто важно было знать, что именно с ней всегда все хорошо. «И к чему ты все это ведешь?» задумчиво спросил Мартин. «У Олега есть теория. И если вы не против, я немного расскажу вам о том дне, когда он поделился ей со мной». Оба волка положительно кивнули. Это было в день совершеннолетия Ани. Мы поехали к ней в столицу, чтобы отметить. Ведь нехорошо пропускать занятия в институте. Когда проводили ее, мы с парнями разговорились, И Олег сказал, что, возможно, моя реакция связана не с тем, что она моя пара, а с тем, что она — мать моей будущей пары. Оборотни были в замешательстве, явно до конца не осознав суть сказанных мною слов. Несколько минут они сидели в молчании, потом переглянулись между собой. «Мы до конца не понимаем тебя», — первым тишину нарушил Мартин. «Его теория довольно проста. Вы прекрасно знаете, что у моей сестры довольно редкий запах — вишневый сад. Сказать, что он дурманит, никто не сможет». Она знакома с очень большим количеством свободных волков, и все реагируют на нее нейтрально. Но не я. Меня он будоражит, но не возбуждает. Так вот, Олег считает, что Аня просто пахнет похоже. Учитывая ее особенность, понятно, что дочка будет пахнуть цветущим садом, но вот каким. Есть предположение, что мой волк просто охраняет мать своей пары. Вот и все. Я развел руками в воздухе, показывая, что на этом завершил свою мысль и сейчас эта теория мне не кажется такой уж бредовой. В целом такое возможно, но не знаю, случалось ли такое на практике. Вся эта ситуация кажется странной и неоднозначной. Очень жаль, что твоя сестра сбежала. Отозвался Артур, в его глазах читалась искренность, что вызывало уважение. Я ей верю, и если она просит не искать, как бы тяжело мне не было, я не буду этого делать. Твердо отвечаю ему. Я тебя понял, Макс. Приятно видеть, что у Александра выросли такие дети. Скоро все встанет на свои места, и начнется новая эпоха. Надеюсь на это. Слишком много альф погибло от рук отшельников. Еще больше простых волков. Стаи поредели наполовину, и это огорчает. Пожелаем нам всем удачи и до встречи. Я вышел вслед за самыми сильными оборотнями. Братья стояли на крыльце и ждали меня. Видно, что нервничали. Домой решили идти пешком чтобы немного проветриться. Каждый из нас боялся заходить домой. Мама была подавлена. Мы никогда ее такой не видели, и незнание, как ей помочь, убивало нас. Вот и сейчас, зайдя в дом, застали ее в гостиной. Она сидела на диване и держала первую игрушку сестренки в руках. Милый маленький волчонок. Это был ее первый подарок малышке. Мы сели рядом с ней и крепко обняли. Она беззвучно плакала. Что причиняло нам боль. Хотелось забрать всю ее боль себе, чтобы облегчить страдания. Отец пришел минут через пять и, увидев нас в таком виде, забрал свою пару на колени, начал нежно поглаживать ее по спине и вытирать слезы со щек. Несколько минут простых манипуляций, и мы услышали, что ее пульс и дыхание начали выравниваться. Вот что значит истинная связь. Мы с папой вам не рассказывали, но когда я носила под сердцем Олега, она снова начала волноваться и предательские слезы подступили к глазам. «Тихо, родная, лучше я». Мы переглянулись, стараясь понять, что вообще происходит, но растерянны мы были одинаково. Тогда у нас должна была родиться двойня. «Что? Но как?» Первым от шока отошел Олег. Я почувствовал дочку сразу, как и тебя, и пахла она тоже вишневым садом. Но запах был настолько слабым, что мы стали бояться за нее. Когда начались роды, ты родился первым, Они оба посмотрели на Олега. Мы были рады, но и боялись, потому что малышку не ощущали уже более суток. Тут даже у отца скатилась одинокая слезинка. Мы уже поняли, что случилось, но и останавливать не можем. Раз они решились, никто не вправе их прервать. Девочка родилась мертвой. «Это был удар для нас», — сказала мама, вытирая слезу со щеки папы. Он поймал ее ладони, приложил к своей щеке, прося такой простой лаской успокоения. «Девочка была бы для всех лакомым кусочком, очень желанной. Но мы скрывали ее во время беременности, чтобы никто, хотя бы до родов, нам не докучал. В итоге мы не стали ее фиксировать в книге по разрешению Верховного. Поэтому ты тогда ее и спутал со своей парой?» Папа перевел взгляд на меня. «Еще во время беременности ты ходил за мамой по пятам» а когда малышка родилась ты был в отчаянии мы даже возили вас с олегом к ведунье прося убрать из памяти те воспоминания все же вы были уже достаточно взрослыми и тяжело восприняли эту новость но похоже вы не полностью забыли твой волк макс скорее всего вспомнил ее запах вот и среагировал чисто на подсознательном уровне а когда мы ее увидели почувствовали у нас словно вся жизнь сложилась так кого мы потеряли вернулась Это было такое счастье? Я в первый день не могла поверить в это чудо. Луна подарила нам ее вновь, а сейчас... Я так боюсь. Не знаю, какие слова даже подобрать. Мама спрятала лицо на груди отца и оказалась в коконе его рук. А мы старались понять и принять услышанное. У нас могла бы быть сестра, ровесница Олега. Ее бы Егор уж точно принял и не стал отталкивать. Волчица, альфа по крови, лакомая пара во всех смыслах, а родители? Как они тогда смогли справиться? Это ведь просто ужасно. Если бы я оказался на их месте, даже не знаю, что бы со мной стало бы». «Но тогда вся моя теория насчет Ани неверная. А ты уже отказался от своей очереди?» Олег нервно встал и встряхнул волосы на голове. «Макс, прости. Давай я поговорю с советом. Возможно, они поймут нас и включат тебя в список. А если нет, тогда ты займешь мое место. Это мой косяк, прости меня». «Успокойся», — рыкнул на брата. Тот немного растерялся. «Ничего мы менять не будем. Мам, пап...» Я перевёл взгляд на них, а они вопросительно смотрели на меня. «Я ведь правильно понимаю, что только я бегала за тобой как привязанный?» «Антон проще к этому относился?» Они кивнули. «Так вот, скорее всего, я уже тогда на подсознательном уровне повторял то, что было сейчас. Запах-то одинаковый». Где гарантия, что душа не родившейся волчицы не досталась по велению Луны? Мы не знаем ее замыслов. На все есть свои причины. Мамуль сел перед ней на корточки и взял похолодевшие ладошки в свои руки. Пойми, возможно, я и скажу сейчас жесткие вещи, но так нужно было, чтобы малышка погибла. Я уверен, Луна просто послала нам испытание. А душа, душа теперь Ване? Так было бы правильно. Ведь представьте, если бы моя сестра родила дочь, а та оказалась бы моей парой. Это было бы просто ужасно. Ведь она племянница. Вот Луна и попыталась исправить свое упущение. Незачем корить себя, накручивать. Все, что происходит, правильно. Я точно знаю, что вы с отцом будете и внуков, и правнуков наших нянчить. И вот гарантирую, что у Аньки будет больше всех детей. Вы забыли, кто ее пара? Он отказался от нее». — восклицательно всхлипнула мама. «Бедная моя девочка, где она сейчас? Смогут ли они защититься вдвоем? Уверен, мальчишки не дадут их в обиду». В разговор вмешался Антон, видимо, только сейчас до конца отошел. «Не знаю, как вы, но мне кажется, я почувствовала от них ответную реакцию, когда мы их пристыдили, чтобы маму берегли». «Все может быть», — ответил отец. «Да, Олег, а о каком устройстве в письме говорилось?» Вовремя мама вспомнила. Лично я уже и забыть успел. Да так, ноутбук с защитой. Отследить практически нереально. Вызов переадресовывается через около сотни городов на всех континентах. А если это и произойдет, то я на своем компьютере увижу этот взлом. Да и в отличие от них, мне уже не придется взламывать агрегат. Я автоматически получу данные местонахождения объекта. Ну а там все зависит, кто быстрее доберется до них. «А ты сам не можешь взломать его в случае чего?» С надеждой интересуется мама. «Могу, но не буду». Родители только хотели сказать что-то против, но он продолжил. «Поймите, я все это сделал не просто так. Если бы я сразу знала о ее местонахождении, можно было бы выйти на нее через меня. Это раз. А два — это то, что если взломаю даже я, она больше не сможет с нами связываться. После взлома ноутбук отключается, и схемы перегорают». Аня в курсе этой тонкости, и когда она выйдет с нами на связь, будет регулярно следить за состоянием агрегата. При самом крутом оборудовании на ее поиск потратят минимум 8 часов. Как только найдут, она быстро соберется и уедет с места стоянки. В любом случае, у нее будет фора. Минимум в пару часов. Будем надеяться, что убегать ей не придется.